Глава 5. Майри Ханрахан показалась немного странным, когда Салах не позвонила предупредить, что задерживается. «Видимо, что-то случилось», — решила она. Никто из собравшихся в метеобашне не рассчитывал на то, что с Марипозой можно будет связаться раньше, чем бот выйдет за пределы атмосферы. Эзра, задействовав систему слежения Йокогамы, наблюдал за полетом. Четко, как и было положено по программе. Марипоза вышла на орбиту и состыковалась с Йоко. «Все в порядке», — объявил Эзра. А полчаса спустя дети, игравшие на краю летного поля, нашли два мертвых тела. Они сбивчиво рассказали об увиденном своему учителю, который тут же вызвал врачей. Ангола, как выяснилось, был еще жив. «Он потерял очень много крови», — сообщил врач в панике примчавшемуся в лазарет Полу Бендену. «Но, скорее всего, выживет. А вот Кенджо...» «Что, черт возьми, с ними произошло?» «Как погиб Кенджо?» спросил адмирал. «Удар по голове каким-то тупым предметом. Вероятнее всего, тем обрезком трубы, что мы нашли рядом с телами». Пол Бенден внезапно обнаружил, что ноги его не держат. Врач поспешно усадил его в кресло и налил стакан кикала. «Такой великолепный пилот!» «Анголу-то мы вытащим, не сомневайтесь. По правде говоря...» продолжал медик, наливая адмиралу еще стакан. «Окажись мы на месте происшествия вовремя, а не час спустя, мы смогли бы спасти Кенджу. Пейте, пейте, а то вид у вас, надо сказать, неважный». «Я в норме», — кивнул Пол, ставя на стол пустой стакан. «Спасибо. Вы пока никому ничего не говорите, ладно?» Пол Бенден шел обратно в метеобашню и никак не мог понять, что же произошло. Он своими собственными глазами видел, как стартовала марипоза Эзра подтвердил ее стыковку с Йокогамой. Установленный на боте автопилот вполне мог вывести челнок на орбиту, но стыковка для этого требовалась участия человека. И не просто случайного человека, а довольно опытного пилота. — Я сейчас проверю местонахождение всех наших пилотов, — предложила Эмили, как только узнала о случившемся. — Мне кажется, — сказал Пол, — в этом нет необходимости узнай ка лучше где находится стев киммер Наби Набол и барт лемос и еще спроси не видел ли кто нибудь в поселке аврил битру аврил задохнулся от изумления эзра но глянув на адмирала благоразумно воздержался от вопросов вдруг пол сорвался с места ругаясь на ходу он опрометью кинулся к двери проводив адмирала недоуменным взглядом Эмили включила селектор к тому времени как пол вернулся Она уже закончила проверку. «Стеф, Наби и Барт находятся в поселке», — сообщила Эмили. «Куда ты бегал?» «Осмотреть скафандр Анголы», — тяжело дыша ответил Пол. Он вытащил из кармана маленький пакетик. «На морепозе далеко не улетишь». «Это...» — он высыпал на ладонь несколько микросхем. «Ключевые элементы — системы управления курсом». Ангола не успел вставить их на место. «Но зачем Аврил?» Эмили вопросительно посмотрела на Пола. Адмирал медленно кивнул. «Зачем Аврил потребовалось лететь на Йоко?» «Первый шаг, чтобы покинуть систему», — объяснил Пол. «Мы с вами проявили чудовищное разгильдяйство. Мы, я во всяком случае, должен был знать, что представляет собой Аврил. Салов же нас предупреждала. Мы должны были охранять морепозу, пока в ее баках оставалось хотя бы унция топлива». Нам надо было также поинтересоваться у Кенджио, где он брал горючее, — с горечью в голосе заметил Эзра. — Это мы и так знаем, — с кривой усмешкой сказала Эмили. «Знаете — Знаете? — поразился Эзра. — Знаем, знаем, — успокоила его Эмили. И, повернувшись к полу, спросила, — И что же нам теперь делать? — Посмотрим, что будет делать Аврил, — пожал плечами адмирал. — Во всяком случае, чтобы пустить, спуститься, топлива ей должно хватить. «Если я тебя правильно поняла, это вовсе не входит в ее планы». И, к сожалению, вставил Эзра, теперь в ее руках есть заложник, даже если она сама об этом еще не знает. В ответ на недоумевающие взгляды он пояснил, показывая на экран монитора. «Мне только что сообщили, пропала Салахтелгар-Анди-Яр». Придя в себя, Саллах первым делом почувствовала сильную пульсирующую боль в левой ноге. Затем она, что она связана по рукам и ногам в весьма неудобной позе. А еще невесомость. Саллах висела над самым полом, почти касаясь его щекой. Значит, морепоза покинула Перм. Где-то неподалеку раздавалась неистовая брань Аврил Битры. «Что ты сделала с системой управления полетом, стерва?» Услышала она мгновение спустя, и тут же сильный удар в бок оторвал Саллах от пола. Теперь она видела перед собой облаченную в скафандр Аврил. Шлем скафандра, как и положено по инструкции, был прикреплен возле кресла пилота. — Ну-ка быстро говори, что ты об этом знаешь? Аврил мотнула головой в сторону пульта. — И не вздумай что-либо скрывать, а то через «сейчас открою люк», сама знаешь, что будет. Саллах ничуть не сомневалась, что Аврил и впрямь способна хладнокровно ее убить, разгерметизировав кабину. «Ничего я не знаю», — ответила она. «Я увидела, как ты бежишь на перерез Анголе и Кенжу, и погналась за тобой, а потом в последний момент запрыгнула на борт». «Ты погналась за мной?» — нахмурилась Аврил и изо всех сил ударила Салах кулаком в лицо. «Да как ты смела!» «Ну, я же тебя не видела уже несколько месяцев» начала салах медленно дрейфуя к середине кабины мне разумеется очень хотелось узнать как твои дела слушай ты же летала на этой посудине как обойти инструкции автопилота ты должна это знать я бы смогла тебе ответить если бы ты дала мне увидеть пульт управления в глазах аврил вспыхнула надежда тут же сменившаяся подозрением сама подумай как я могу тебе ответить не видя пульта Я даже не знаю, где мы находимся. Салах не просила, чтобы ее развязали, хотя ей, разумеется, больше всего на свете хотелось именно этого. Нога горела, как в огне. Соднила ушибленное при падении плечо. Только не рассчитывай, что я тебя развяжу, предупредила Аврил, толкая Салах через кабину. Схватившись одной рукой за поручень, она остановила свою беременную перед пультом. Смотри. — Чтобы увидеть, какая программа заложена в автопилот, — сказала Салах. нажми зеленую кнопку в нижнем ряду. Нет, не эту, ту, что справа. Аврил резко дернула ее за связанной за спиной руки и, толкнув сильно, ударила головой о кожух телескопа. — Ты мне тут не умничай, — предостерегла она. — Вот эту? Салах могла только молча кивнуть. Аврил нажала кнопку. Другой рукой она вернула Салах на место. На мониторе появился план полета. Марипоза должна была взлететь, выйти на, орби... на орбиту и подойти к Йоко. Что она и сделала, — сказала Савлок, наклоняя голову, чтобы, расправив рассыпавшиеся волосы, не попадали ей в глаза. После того, как ты нажала кнопку «Старт», изменить что-либо было уже нельзя. — Ну ладно, — кивнула Аврил. — Я все равно собиралась сюда. — Просто я рассчитывала прилететь на Йоко по собственной воле, а не по прихоти глупого автомата. Чувствовалось, что Аврил начала успокаиваться. «Но ты мне совсем не нужна!» Упершись спиной в пульт, она толкнула Салах в дальний угол кабины. Салах не знала, сколько ей пришлось провисеть у стенки. Она почти не шевелилась. Не было сил, да и не хотелось лишний раз привлекать к себе внимание. Боль в ноге стала почти непереносимой. А потом Бот состыковался с Йокагамой. И вдруг Аврил разразилась проклятиями. «Ничего не работает!» — кричала она. «Ни одна программа не проходит!» Салах едва успела наклонить голову, избежав таким образом удара, прыгнувшей к ней Аврил. Мощный толчок, и Салах закур... закувыркалась в воздухе под безумный смех своей тюремщицы. Голова у пленницы закружилась, ее начал рвать. Лишь тогда Аврил резким движением остановила вращение. «Ну, сука!» Ты знаешь, что мне нужно, и ты мне это расскажешь. Или я разрежу тебя на кусочки. Затем Салах почувствовала, как Аврил снимает с нее путы. Затекшие за долгие часы руки и ноги хлынула кровь. И Салах не удержалась от крика. Если бы не невесомость, она наверняка бы упала. Сперва убери за собой, — приказала Аврил, кидая ей специальный пакет. Но Салах не успела насладиться дарованной свободой. И не успела придумать. Как ей справиться с Аврил? У ее соперницы было в запасе еще много способов обеспечить покорность своей пленницы. Прежде чем Салах пришла в себя, Аврил привязала к раненой ноге веревку. Рывок и словно раскаленные иглы вонзились в ногу Салах. А Аврил тем временем, подтащив свою пленницу к пульту, усадила ее в пилотское кресло. Сперва проверь уровень топлива в баках Марипозы и на Йокогаме», — приказала она поигрывая веревкой, напоминание о каре за неповиновение. А потом введи программу, которая дала бы мне возможность улететь из этой проклятой системы. Салах делала все так, как ей велели. Она не смогла скрыть своего удивления, увидев, что баки бота почти полны. — Кто-то приложил к этому руку, — заметила Аврил. — Ты? — Думаю, что Кенджо, — ответила Салах. — Кенджо? — подняла брови Аврил. — Хм... Вполне возможно. Мне всегда казалось, что он больно уж спокойно расстался с возможностью летать. Где он его прятал? Веревка натянулась. Скорее всего, на своем участке. Салах едва удержалась от крика. Он живет у черта на рогах. Там можно спрятать все, что угодно. Аврил на мгновение задумалась. Ну ладно, просчитай-ка мне курс. Она вытащила из кармана записную книжку и, раскрыв, положила на пульт. «Как долететь вот сюда?» Лишь потому, что Салах уже знала эти цифры, она смогла разобрать покрывавшие страничку каракули. Аврил хотела добраться до ближайшей к Ракбату системе. Полеты, полет, на который еле-еле хватит находившегося в баках морепозы топлива, даже если добавить в них и то горючее, что еще оставалось на йоку салах ничуть не утешала мысль о долгом многовековом полете предстоящем аврил разве что ангола предусмотрительно вывел из строя анабиозную камеру эта идея салах понравилась но увы она слишком хорошо знала анголу подобное просто не пришло бы ему в голову а если анабиозная камера в порядке то рано или поздно кто нибудь найдет морипозу салах ничуть не сомневалась что аврил прихватила с собой достаточно драгоценных камней, чтобы прожить остаток жизни настоящей царицей. Вся колония знала, почему она выбрала себе большой остров. Просто никому не было до этого дела. В общем, рано или поздно Аврил спасут. Это казалось салах несправедливым. Не понимая, почему Аврил, которая все-таки была острогартом не смогла сама заложить в компьютер морепозы нужный курс, Салах взялась за работу. Она все сделала правильно, но программа не пошла. Эррор 259 отлайн 57 46 55 34 511 вспыхнуло на экране. Аврил резко дернула за веревку, и у Салах снова потемнело в глазах. Попробуй снова. Наверняка программу можно заложить и по-другому. Мне придется обойти обычные каналы, предупредила Салах. Это рискованно. Ты давай работай. Постепенно углубляясь в дебри компьютерного командного центра бота, Салах краем глаза заметила длинный узкий цилиндр, который Аврил, сняв с полки, вертела в руках. Она выглядела весьма довольной и даже что-то весело бубнила себе под нос. Но вот Салах нажала, нажала последнюю клавишу, и экран деловито заморгал, отражая продвижение предложенных отражая продвижение предложенной компьютеру информации. Пользуясь удобным моментом, все внимание Аврил было устремлено на пульт. Саллах внимательно рассмотрела загадочный предмет. Самодельный маяк. Не настоящий аварийный маяк. Они все длинные и толще, а нечто напоминающее обычный навигационный радиомаячок. Внезапно Саллах поняла, на что рассчитывала Аврил. Нет, она не собиралась пассивно ждать, пока кто-нибудь ее найдет. Вовсе нет. Она рассчитывала улететь как можно дальше от Рогбата, а потом запустить в сторону, в сторону оживленных космотрасс свой самодельный аварийный маячок. Все без исключения расы, входившие в Федерацию Разумных Планет, и кое-кто из тех, кто не входил, всегда прослеживали аварийный маяк до точки его вылета. В общем. План Аврил на проверку оказался далеко не таким безумным, как сначала казалось. Салах не сомневалась, что ставки Кимер тоже рассчитывал улететь на морепозе. Из всех знакомых Аврил лишь он мог бы собрать маяк. но Акис Визоут Стандарт FCP 120 цм загорелась на экране. «Ах ты ж мать твою!» – прошипела Аврил, вжимая раненую ногу Салах в стойку кресла. Боль горячей волной захлестнула обливавшуюся кровью женщину. «И не смей мне тут терять сознание!» «Послушай», — попыталась образумить ее Салах. «Ты попробовала, я попробовала. Я пыталась провести программу в обход стандартных процедур. Кто-то догадался о твоих намерениях, Битра? Открой вон ту панель, и я скажу тебе, в чем дело. Может, и не стоит стараться». Обливаясь потом. С лицом перекошенным от разочарования и ярости, Аврил быстро отвинтила указанную крышку. «Ну, и что же они сделали? Быстро!» Схватив салах за руку, Аврил резко провела ножом по мизинцу. Острое лезвие рассекло палец почти до кости. По воздуху поплыла кровь. «Давай, давай, не тяни!» салах закричала. «Никогда в жизни крик не казался таким естественным, таким жизненно важным таким всеобъемлющим теперь аврил будет уверена что победила управление прошептала салах немного отдышавшись они выныли микросхемы управления курсом на парепо на морепозе теперь далеко не улетишь словно во сне наблюдая наблюдала она за каплями крови появляющимися из разреза появляющимися и улетающими словно маленькие красные луны сильный удар в плечо заставил ее вернуться к реальности Я спрашиваю, остались ли на Йоко какие-нибудь запчасти. Салах заставила себя позабыть о боли. Самое важное сейчас – каким-то образом разрушить планы Аврил, причем так, чтобы она этого не заметила. Что-то наверняка осталось. В главном пульте должны быть соответствующие микросхемы. Может, что-то и подойдет. — Да уж я надеюсь, — проворчала Аврил, убирая нож. Она рывком подняла Салах на ноги. Надевай скафандр и идем на капитанский мостик.